Мечта букиниста представляет Рим, книга вторая Глава тринадцатая Акулы Эгейское море вблизи острова Родос Некоторое время спустя Весла опускаются в лазурную, неправдоподобно яркую, словно залитую краской воду Вечер развивает волосы. Это акула-бык, говорит старик грек. Он коричневый и тощий, словно высушенный солнцем финик. Она бросается на всё, что шевелится, и рвёт зубами, как вцепившийся в противника пастуший пёс. Видите, как она кипит от ярости, префект? Она никогда не успокаивается, никогда не устаёт, никогда не отступает. У неё чёрная кровь. Рассказывают, что если съесть её мясо, хер будет стоять так, как медный столб. Всю ночь напролёт до звона, и никакая сила в мире не сможет его согнуть. Крен Димитрий Целист смеётся, показывая отличные зубы. Это высокий светловолосый Римлянин, голубые глаза. Большинство матросов смотрят на этого великана снизу вверх. Грег говорит: "Вон дальше, видите, акула с длинными плавниками, видите, словно крылья. Она точно летит под водой. Это акула-падальщик. Она следует за кораблями день за днём, ночью за ночью, пока с теми чего-нибудь не случится". и убивает тонущих моряков. Она самая опасная префект. Опаснее для моряка нет никого. Даже акула бык, даже она. Пока мы на корабле, опасности нет. Пока мы сильные и здоровы, опасности нет. Но стоит оказаться в воде, ослабеть и испугаться, Пиши пропала. Она убивает выживших после кораблекрушения. Старик-грек качает головой. Он триерарх, капитан корабля. Почти вся его команда — матросы, гребцы и стрелки — это греки с островов и восточные эллины из Египта и Александрии, плюс парочка финикийцев и один силач-нумидеец». вольнонаёмные флот считается вспомогательными войсками и только морская пехота набрана из римлян командует ими центурион а квинту подчиняются оба и триерах и центурион по личному приказу аугуста он префект флота очень смешно флот из одного корабля И они гоняются за пиратами, хотя, как подозревает Квинт, минимум половина его матросов, включая капитана и кормчего, бывшие пираты. Впрочем, так даже веселей. Квинт опускает ногу в море, смотрит, как вода бурлит сквозь пальцы. Хорошо идём. Скоро будем у Родоса. Слышен глухой стук барабана. Барабан даёт ритм. Ритм заставляет гребцов делать слитные движения. Слитные движения дают скорость. Скорость даёт вскипающие пузырики между пальцев в прозрачной синей толще. Скользят вытянутые окули тела к винт ёжится. Опасность приятно щекочет нервы. Словно опять сидишь за игрой, и летящие над столом кости скоро остановятся и изменят твою судьбу. Он хмыкает, раскрывает письмо брата, начинает читать. За кормой либурный исчезает белопенный след. Приветствую, Квинт. Когда ты получишь это письмо, я буду уже далеко. К концу дня легионеры едва стоят на ногах. Бесконечные перестроения, походный марш, ложные атаки гемов, которые нужно отражать, потому что они в любой момент могут превратиться в настоящее ад и преисподнее. Мы несём потери, самые большие в лёгкой пехоте и кавалерии. Всадники туром, входящих в состав легионов, едва не падают из-за делоту усталости. Я вижу серые лица эквитов. За целый день у них не было ни минуты покоя. Кони тоже утомлены, но их хотя бы меняют регулярно. У каждого всадника по две-три сменных лошади. Но кто сменит самих всадников? Гемы нас вымотали. Надо признать, у них получается. Их тактика изменилась. Теперь они постоянно используют ложные атаки, заставляя легионы принимать оборонительное построение, а затем убегают. Просто убегают без всякого сражения. Растворяются в лесу. Нам чудовищно не хватает конницы. Просто чудовищно. Сейчас вдоль дороги полно пустошей, редколесья, где всадники могут противостоять быстра ногим германцам. Легковаоружённые легионеры несут потери. Их убивают град камней, прилетевший из кустов. Обычное дело. Наши лучники сбили пальцы, отстреливая отдельных смельчаков, пытающихся подобраться к нашей колонне. И что хуже всего, скоро начнётся дождь. Солнце сияет в вышине ярко-голубого неба. В лазурной воде видны пенные следы. Квинт лениво перебросил ноги через брус, вытянул их, басые и загорелые, и упёрся ладонями в нагретый солнцем настил палубы. "Туснельда, дочь германского царя Осигиста, мы собираемся пожениться", прочитал он. Письмо брата в этот раз поистине полно открытий. Квинт Димитрий Целист. Младший из братьев целистов улыбнулся и кивнул. Гай брат женится. Хоть что-то в этом мире происходит правильно. Легионы умирали на многих полях сражений. От края до края мира лилась римская кровь. впитывались в растрескавшуюся от жажды землю Иудеи, в сырую мутную от болотной жижи землю Галии, в мокрый солёный песок Понта, в красную твёрдую равнину Египта, в вересковые пустоши Германии. Мы пришли навсегда. Только одно мы несём на остриях мечей, на железных концах наших пилумов. Одну истину. Не связывайтесь с Римом. Не надо. Вересковые пустоши тянутся вдоль леса. Когда поднимается ветер, по ним пробегают фиолетовые волны. Огромные буки качаются, желтая листва летит нам в лица. Осень. Осень. луголые германцы пешком или на низкорослых конях выскакивают из ниоткуда, наносят удары и исчезают прежде, чем мы успеваем ответить. Их задача даже не навредить нам, а обессилить. Ещё один военный совет, очередной. Но Мони, командир 18-го, его наполовину седая голова со шрамом, белеет в полутьме. Они нас изматывают, пропретор. Напрасно мы отпустили германские когорты. Легионная конница не справляется, тем более что она разделена между отдельными когортами. Фасадников слишком мало, они действуют малыми отрядами, даже пешие германцы легко им противостоят. Что вы предлагаете, легат? У вара болезненный вид. исходящий от пропретора запах шиповника словно крик о помощи. Первое свести всю конницу легионов в единую единицу, говорит Нумоний. Под единым командованием это даст нам необходимую мобильность и ударную мощь. Мы сможем противостоять их комариным укусам. Второе он медлит, затем продолжает. Повернуть легионы и вернуться по своим следам обратно к летним лагерям. Что? Вар поднимает брови. Вернуться сейчас? Вот так? С поджатым хвостом? Это будет лучше. Простите, пропретарь, но это так. Великий Август. Великий Август далеко, а германцы близко. Тяжелое молчание. Тяжелое молчание. Я представляю, как акулы плывут вслед изуродованному штормом кораблю, и то одна, то другая, перевернувшись на спину, видно белёсое брюхо, атакует, оставляя на вёслах расщеплённые следы зубов. Думаешь, они слижут кровь у нас с пальцев? Очень сомневаюсь. Я согласен с легатом Валой. Вар поднимает голову, смотрит на меня без выражения. Лицо обвисло на костях черепа, точно старый, потрёпанный плащ. Что? Нам нужно возвращаться. В воздухе нарастает напряжение, трибуны переглядываются. "Гайди, Дмитрий Целист", говорит Вар медленно, словно забыл, как это делается. "Как вы смеете мне такое предлагать?" Он забыл добавить «Уважаемый легат». «Мы едва тащимся про претор. Если так пойдет и дальше, нам придется зимовать во владениях Марсов. Есть и третий вариант», — вступает Нумони. «Какой?» «Если префектор Мини со своими когортами вернется, мы сможем продолжить движение». Ауксиларии прикроют наши фланги, позволят легионам не тратить время на разворачивание походной колонны в боевое построение. Мы увеличим скорость до 20 миль в день, и рано или поздно Гемам придётся принять решительное сражение, в котором легионы их раздавят. Наше тело всегда испытывает боль. Не бывает такого, чтобы мы её не испытывали. Жизнь это боль. Удобство не отсутствие боли, это временное равновесие между приятными и неприятными ощущениями. Равновесие между раздражением и раздражением. Смешно. Наше тело, если перестаёт испытывать любой хотя бы странный сигнал боли, начинает тревожиться. Тело начинает думать, что уже мертво. Я хмыкаю. Предпочитаю быть раздражённым, чем мёртвым. А сейчас я чувствую, как ноет в желудке, когда смотрю на то, как отряд наших всадников играет в перегонки с конными германцами. Их смешные жёлтые кони. Куда им до да отличных испанских коней наших эквитов? «Вперед, Эквиты!» «Молодец, Метел!» Они вырываются вперед, мчатся, опережая гемов на половину стадия, и отрыв между Эквитами и германцами все увеличивается. «Метел!» «Ликуют в рядах легиона!» «Так их!» «Молодой префект легионной конницы, красавица и умница, хвостун, щеголь, бабник, но отличный наездник!» «Его лошадь, прекрасная белая кобыла, мчится, словно выпущенная из лука. Мы видим, как за ней со всех сторон срываются в погоню конные германцы. Проклятие!» «Но куда им?» «Все, что они могут сейчас видеть, спина Метела и круп его лошади». «Метел вырвался. А значит, вести дойдут до адресата». «Только бы Арми не успел». Брат, нам нужна твоя помощь, потому что легионы уже изнемогают. Легат, я говорю, мой префект сумел прорваться. Квинти Ливар поднимает голову, лицо его вдруг оживает. Конечно, это выход. Он найдет Арминия? Думаю, да. Мечоу надёжный человек. А три когорты слишком большая сила, чтобы не затеряться просто так. Он их найдёт и приведёт сюда. Когда я отъезжаю от палатки, меня догоняет командир восемнадцатого гальского. Мы идём в западню, говорит Нумоний. Ты ведь это понимаешь, Гай. И теперь они нас погонят со своей земли. Мы захватчики, помнишь? говорит Нумоний Вала. Некоторое время я молчу. Захватчики, римские убийцы убивать без жалости. Логическая цепочка. Нет, говорю я, не помню. Матросы начинают кричать. Квинт поднял голову. Ветер теребил светлые волосы на лбу. В его руках письмо. Сверху появилась смуглая голова, совершенно разбойнича с виду. Что там? Акулы, префект. Он выпрямился. Вижу тёмные следы в воде, пенные росчерки, чёрные треугольники плавников. Приготовьте мясо. Принесли вёдра. Особая мясная вонь от них. Квин прищурился. выбрал ведро и погрузил руки, вытянул несколько кусков, поднял. С кровавой вырезки стекали по предплечьям и падали вниз капли. На палубе осталась цепочка красных пятен. Квинт размахнулся и швырнул кусок мяса далеко в море. Он медленно пролетел по дуге и упал в воду. Плюх. Либурно набирал ход. Вёсла поднимались и опускались в волны под удары барабана. Белая пена захлёстывала деревянные лопасти, вскипала. Чёрные плавники резали лазурную гладь. Легат из леса выходит всадники, похожие в римских доспехах. Где? И вот долгожданная помощь. Сюда идут германские союзники. Наконец-то. Они всё ближе. Спасены. Спасены, думаю, тремление, ликуют, предвкушая поражение германцев. Армении, Армении идёт нам на выручку. Армении, Армении идёт нам на помощь, кричит Тид Волтуми. Мятеллу всё-таки удалось. Теперь мы погоним гемов как шавок. Всадники приближаются. Уже можно рассмотреть алые виксиллы и зелёные щиты вспомогательных когорт. Это германские когорты Армения. Помощь. Интересно. Получается, брат провёл свои когорты напрямую через лес, не по дороге, которая всё равно забита нашим обозом. Отлично, говорю я. Теперь повеселимся. Длинное хищное тело выгнулось на узкой палубе между рядами гребцов. Зубы, острые как зубья, сомкнулись рядом с босой ногой префекта. Квинт мгновенно отскочил с хохотом. Матросы закричали, аплодировали. Им нравится их новый командир. Им нравится его бесстрашие. Им нравятся его причуды, им нравится даже его Рост Квинт, прозванный Гумилием Наклонил голову на плечо Длинные плавники акулы, не соврал грек Действительно похожи на крылья Это акула, которая шла за либурной, как на привязи, уже два дня «Гарс», — сказал Квинт Центурион кивнул и бросил ему меч Квинт легко поймал, наклонился С силой воткнул глади в белесое брюхо Акула забилась. Пасть акулы раскрывалась, закрывалась, снова раскрывалась. Огромные зубы в несколько рядов, чудовищные, острые. И тут они швыряют это, круглое. Пока оно летит, я провожаю его взглядом. Круглое летит на фоне серого неба. Круглое падает на землю, ударяется, отскакивает и подкатывается к ногам кобылы. Останавливается. Это голова метила. Мертвые глаза смотрят на меня из-под запекшихся век. Один глаз больше другого, словно даже после смерти, префект конницы мне подмигивает. В другой раз получишь по шее. Далее, гад. Тишина. Тишина. И тут все сдвигается. Начинает двигаться на бешеной скорости, несется вскачь. В рядах легионеров раздается полувой, полустон, нарастающий, как волна. Кобыла встает на дыбы и едва не сбрасывает трибуна к чертовой матери. На мгновение я вижу его лицо, белое, без кровинки. Метелло, с которым я фехтовал на деревянных мечах... Больше нет. Его убили. Наши союзники убили. Я внезапно вижу перед собой лицо Армения, Луция Армения, мой брат убил. Разве можно доверять варварам? 17-е Аруя, морской к бою. Резкий, пугающий звук буцины разносится над легионами. К бою. И все равно мы не успеваем перестроиться. Удар, столкновение. Грохот такой, что вот-вот лопнут барабанные перепонки. Я открываю рот и ору вместе с легионерами, чтобы не оглохнуть. «А-а-а-а!» Скрежет металла, вопли раненых, Квинтили вар, мимо которого бегут легионеры, Лицо вара с наползающей на него тенью орла. Акулы рвут тело человека, выброшенного за борт, Бурлящая вода, в которой расплывается облако крови. Разорванные конечности истрёпанные белёсые обрубки плоти. Квинт задумчиво смотрит на это, перевесившись с борта Либурный. Да, это отличается от того, чтобы бросить в воду куски козлятины. Не сильно, но отличается. Пираты подходит триерарх, чешет подбородок. Совсем недавно прошли. Этот, наверное, лишний был, больной или бедный. Недавно. Тогда почему мы их не видим, спрашивает Квинт. Грек пожимает плечами. Квинт щурится, как будто ты не знаешь. Ты же сам такой же пират, думает он. Где мы на отличных конях? Стена всадников приближается. Я уже вижу бронзовые пряжки конской сбруи, я вижу, движутся мышцы под лошадиными шкурами, оскаленные пасти, из которых капает слюна. Серые комья грязи летят из-под копыт. Огромные и страшные, они приближаются. Один из всадников вырывается вперёд, скачет перед строем. Я сглатываю проклятие. Причувствие пронзает меня, пробегает как разряд молнии от затылка до пяток. На всаднике маска римского кавалериста с детским выражением на отполированном лице. Серебряная маска. Это Армени, убийца брата, брат Римления, варвар. Германцы скачут стеной, и вроде бы стена уже должна сбавить ход, чтобы не раздавить первые ряды легионеров, но она не сбавляет совсем. Кони роняют пену. Варварские лица в шлемах римского образца, но дешёвых, бронзовых, кажутся жестокой шуткой. Сверкают клинки, всадники вдруг опускают копья. Нестерпимый блеск металла. Легат кричат мне. Осторожней, легат. Коричневая шкура лошади. Ещё немного и меня снесёт, раздавит копытами. Удар. Поток конской массы, тысячи ног, тысячи лошадиных мерт, тысячи мерт не лошадиных. Германцы светловолосые и рослые, с яростными светлыми глазами. Они на крупных испанских лошадях. которых дали и мы римляне вместо германских коней плохих и нескоросых великаны пешие германцы бегут рядом с всадниками, держась за гривы коней. Такая хитрость увеличивает ударную мощь когорт в два раза минимум, только гемы на такое способны. Кровь хлещет и пенится. Удар конской массы сворачивает когорты. Стон и грохот Проклятие. В полной тишине я вижу летящие от копыт комья грязи, развёрстёе пасти коней и людей, клочья пены, беззвучно храпящих коней. Момент, когда всё зависло на волоске и сейчас всё рухнет. Момент необратимости. Этос Аристотеля. Выражение незрячих глаз Язона за миг до того, как на него обрушится старый Арго. Кажется, мгновение назад всё ещё можно было исправить, что варвары, приближающиеся к нам на храпящих и роняющих пену конях, идут к нам на помощь, а не убивать нас. Копыта бьют, грязь лечит крупными комьями. Я вижу, как они плавно летят в неподвижном стеклянном воздухе. Глухота. Мой кошмар наеву. Тогда, после пожара в бабушкином доме, когда меня задело упавшей с неба горящей доской, я лежал в затемнённой комнате, руки замотаны бинтами, пропитанными жёлтой мазью, и я ничего не слышал. Совсем. «Германские когорты врезаются в ряды легионов, сминают наш строй, опрокидывают фланг. Кровь льется. Легионеры падают под копыта, словно подкошенные. Гемы топчут их конями. Нас предали. Германцы вопят. Ти вас, ти вас!» Не ожидавшее предательство, легионы дрогнули, начали терять единство и уверенность. Спасайся, кто может Предательство Окружили, окружили Война Это беспомощность Я стою и смотрю Как наши союзники Бывшие Разламывают Топчут наш строй Гемы орут Они осмелели Даже те, что недавно бежали от наступающих когорт Возвращаются и нападают снова Легионеры умирают. Мулы дрогнули и побежали. Ужас вокруг. Я не знаю, почему так происходит. Никто не знает, думаю. Вот жил себе человек Римленин, достойный человек, любой скажет. Соблюдал обряды, чтил богов, не обижал жену и детей, заботился о родителях. И вдруг перестал быть достойным. Вот так мгновенно сорвался. Был достойный Римленин и не стало. Гай Марций Кариван был настолько обижен народом Рима, что при всей своей чудовищной гордости переметнулся к вольским и вместе с ними пошёл на родной город. Предательство. Откуда это в людях? Кровавая баня продолжается. Это, видимо, момент намазывания на тело оливкового масла, прежде чем его соскрести. только в этом случае его сдирают вместе с кожей. У меня перед глазами море, полное трупов, клубы крови, в которых мелькают оторванные руки, ноги, головы, тела. И тёмно-белёсые стремительные тени проносятся, пронизывают красноватую мглу. Акулы. Острые ряды зубов. Смертоносные конусы, равнодушные стеклянные глаза. Легионы едва держатся, только многолетняя выучка не позволяет им разбежаться в панике, и тот факт, что отступать нам некуда. Мы в самом центре великой Германии. Это какая-то ошибка, думаю я. Это не Арминии, это не мой брат. «Мой брат римлянин, а не это кровавое чудовище с серебряным лицом!»